Все остановить. 2 ноября 1836 года Идалия Политика приглашает Наталью Николаевну на свою квартиру в Кавалергардских казармах пообедать поболтать. Пушкина едет. Очутившись в безмолвной квартире, она проходит в комнату Идалии. Но вместо приятельницы ее ждет там Дантес. Выхватив пистолет, он падает на колени, представляет дуло к виску и грозит застрелиться на ее глазах, если она сию же минуту не согласится на то, о чем ее умолял приемный отец. Положение ее безвыходно. Дантес держит напряженный палец на курке. От отчаяния она громко вскрикивает, и на ее крик в комнату забегает горничная. Воспользовавшись ее появлением, Пушкина быстро покидает квартиру. Так ли все было, как сообщают осведомленные мемуаристы, или иначе, не имеет значения». Это была западня. Свидание Дантеса и Пушкиной наедине в казарменной квартире, муж и далее был кавалергардским ротмистром, состоялось, и сам этот факт давал барону Геккерину то, чего он желал. Утром 4 ноября шесть адресатов, братья Рассеты, граф Сологуб, семьи Вяземских, Карамзиных, Вильегорских и Хитрово, получают по городской почте в двойном конверте внутренней на имя Пушкина единообразный анонимный пасквиль «Шутовской диплом», в котором Пушкин назван новым членом, кадютором и историографом Ордена Рогоносцев. Точно такой же экземпляр получает в это утро и сам Александр Сергеевич. Дело сделано. Барону Геккерину остается только ждать тех мер, удаления, деревни, что угодно – которые будут приняты к Пушкиной. Но то, что произошло, бросило Геккерина в холодный пот. 4 ноября, после откровенного разговора с Натальей Николаевной, в котором она рассказала ему и о преследованиях Геккерина, и о подстроенном свидании, Пушкин посылает по почте на Невский проспект в особняк нидерландского посольства вызов на имя Жоржа Дантеса. 5 ноября письмо пришло, но Дантеса дома не было, он дежурил в дивизионе, и письмо распечатал барон Геккерен. Дуэль? На это он никак не рассчитывал, это скандал, это конец его карьере. А его возлюбленный? Даже при удачном исходе поединка Геккерен теряет его, Дантесу грозит в лучшем случае разжалование и ссылка в худшем, по букве закона, повешение. Голова барона идет кругом, Но в окружении страшных мыслей вдруг мелькает одна спасительная: в письме Пушкина нет ни малейшего оскорбления, которое делало бы дуэль неизбежной, не указанная причина, один только вызов. В тот же день, дождавшись Дантеса и запретив ему вмешиваться в дело, барон сам едет к Пушкину. Он объявляет Александру Сергеевичу, что сын еще не знает о письме, но что барон принимает вызов от его имени. Дантес будет драться. Однако Геккерин просит пощадить его отцовское сердце, дать 24 часа отсрочки, и Александр Сергеевич дает отсрочку. Она-то и нужна была нидерландскому посланнику, который хорошо знал, как дрожат здесь друзья этим потомкам одного африканского негра, как выразился он в своем письме в Голландию. «Кто-нибудь из них обязательно явится, чтобы затушить пожар, и барон не ошибся». На следующий день 6 ноября, когда Геккерин снова приехал к Пушкину просить о новой двухнедельной отсрочке, он уже застал в его квартире на мойке поэта Жуковского, которого Наталья Николаевна срочно вызвала из царского села, где тот постоянно жил, воспитывая цесаревича. «Все остановить», – записал Жуковский 7 ноября в своих конспективных заметках. В этот день он уже вступил в переговоры с Геккерином, И барон, пользуясь тем, что Жуковский был далек от светских интриг и слухов, предпринимает такой ход, которого не ожидал никто, включая и Дантеса. Он объявляет Жуковскому, что Дантес на самом деле горячо влюблен в старшую сестру Пушкиной, Екатерину Гончарову. Мало того, сын мечтает на ней жениться, и барон готов дать согласие на этот брак, если, конечно, Пушкин возьмет назад свой вызов. Но сделать он это должен не на том основании, что Дантес намерен жениться на его свояченице, женить бы в таком случае будет выглядеть трусливым спасением от поединка, а просто так, возьмет назад и все. Воодушевленный этим открытием, Жуковский едет с Невского на мойку, чтобы успокоить Александра Сергеевича и обрадовать Екатерину, засидевшуюся в девицах и, разумеется, безумно влюбленную, как и многие барышни, в блестяще красивого кавалергарда. Но на это сообщение Пушкин отвечает с таким бешенством, что Жуковскому становится ясно – все остановить невозможно. Теперь Александр Сергеевич еще более непреклонно желает драться. Мысль о женитьбе, ничем официально не подтвержденная, это только подлая уловка, как только он возьмет вызов назад – «Женитьба будет отменена», — объясняет он Жуковскому. В последующую неделю Жуковский убеждается, что именно так и замыслил Геккерин. Во время новых переговоров, к которым уже привлечена и тетка Натальи Николаевны Фрейлина Екатерина Загряжская, барон упорно увиливает от официальных подтверждений. Только 14 ноября, напуганный решительностью Пушкина, Геккерин в присутствии свидетелей вынужден объявить Александру Сергеевичу А намерения Дантеса жениться на Екатерине Гончаровой. В ответ на это Пушкин вручает барону письменный отказ от вызова. Александр Сергеевич удовлетворен. Низость Дантеса, вступающего в брак с нелюбимой женщиной под угрозой дуэли, доказана, и Наталье Николаевне, и светским друзьям. Дело улаживается, все останавливается. Но вдруг в эту жестокую игру мести и пыла Рок вводит свою козырную карту Дантеса. До того момента, пока он не получил письмо от Пушкина, он никак не заявлял о себе, во всем подчиняясь барону. Но в письме Пушкин подчеркнуто объяснял свой отказ от вызова вотовством Дантеса и всю унизительность для него такой постановки вопроса «жениться или драться». Дантес хорошо понимал, обиженный он решил действовать сам. Утром 16 ноября он послал к Пушкину своего секунданта, секретаря французского посольства Виконта Дершака с указаниями добиться от Пушкина другой формулировки отказа, без упоминания женитьбы на мадмуазель Гончаровой. В противном случае Дантес к его услугам. Приступ бешенства, вызванный у Александра Сергеевича этим визитом, не шел ни в какое сравнение с прежним. «Ступайте завтра к Дыршаку, условьтесь с ним только насчет материальной стороны дуэли. Чем кровавее, тем лучше. Ни на какие объяснения не соглашайтесь», сказал он 16 ноября за обедом у кормзиных своему секунданту графу Владимиру Сологубу, тому самому, с которым он несколько месяцев назад мог оказаться у барьера и который собирался выстрелить вверх, потому что смотрел на Пушкина как на бога. Свои указания Александр Сергеевич произнес таким тоном, что Сологуб онемел. В отчаянии был и Жуковский, снова дуэль, секундант. К Дершаку после бессонной ночи Сологуб явился и разбитый, и подавленный. Его удивило, что и Дершак тоже не спал. Еще больше его удивили слова Дершака, сказавшего, что он, хотя не русский, но очень понимает, какое значение имеет Пушкин для русских. Явственно мелькнула надежда, секунданты взялись тщательно изучать дуэльные документы. Шаг за шагом завязались переговоры, переписка. К концу ноября усилиями друзей, стараниями Сологуба и самого Дершака, принявшего без совета с Дантесом заново сформулированный отказ от вызова, где по-прежнему упоминалось сватовство Дантеса, все остановить удалось». 10 января 1837 года состоялась свадьба Дантеса и Екатерины Гончаровой. Отсутствие прямых оскорблений, вмешательства друзей, затяжные переговоры, все эти ошибки впоследствии были учтены волей рока, это была репетиция. В смертельной премьере события разыгрались с фантастической слаженностью и быстротой.